Глава шестая. Соломнийские рыцари. Тасельхов примеряет очки истинного зрения. Выводя узников из зала правосудия, стражники прошли мимо двух неведомых личностей, стоявших в потемках около входа. Оба были до того закутаны в просторное одеяние, что невозможно было разобрать, к какому народу они принадлежали. Их лица были скрыты надвинутыми капюшонами и шарфами, намотанными по глаза, а тела — широкими бесформенными одеждами. Даже руки покрывали полоски материи, накрученные подобно повязкам. Они приглушенно переговаривались между собой. «Смотри», — сказал один из них в явном волнении, — «это они, как раз такие, как нам рассказывали». «Здесь не все», — усомнился второй. «Но здесь и полуэльф, и гном, и рыцарь. Говорю тебе, это точно они. А где остальные, я тоже знаю», — добавил он самодовольно. «Я успел расспросить одного из стражников». Второй, более рослый, проводил глазами процессию, удалявшуюся по улице. «Похоже, ты прав», — сказал он наконец. «Надо скорее доложить повелителю». И он уже двинулся прочь, но остановился, увидев, что его товарищ замешкался. «Чего ты еще дожидаешься?» «Я? А не стоит ли одному из нас пойти следом за ними? На этих несчастных стражников просто жалко смотреть. Наверняка пленники попытаются бежать». Второй засмеялся, скрипучий и неприятно. «Ну, конечно же, они удерут. Более того, мы даже знаем, куда они после этого направятся, к своим дружкам». Он поднял замотанное лицо и сощурился, глядя на послеповоденное солнце, показавшееся среди облаков. Прочем, через несколько часов никакой разницы уже не будет. И Высокий зашагал прочь, а Низенький поспешил следом. Когда друзья покинули зал правосудия, снаружи шел снег. На сей раз у старшины стражников хватило ума не вести их по главным улицам города. Они свернули в темный мрачный проулок, тянувшийся позади зала. Танис со Стурмом только-только начали переглядываться, а Флинт облюбовывать себе жертву, когда Пуэль заметил в тени у стен какое-то движение. А в следующий момент дорогу стражникам преградили трое людей в плащах с капюшонами. Стальные клинки в их руках ярко горели на солнце. Старшина вскинул к губам свисток, но не успел издать ни единого звука. Один из нападавших уложил его наземь, оглушив рукоятью меча. Двое других ринулись на стражников, и те немедля бросились на утек. Люди в капюшонах повернулись к нашим героям. «Кто вы?» – спросил Танис, ошеломленный столь неожиданным освобождением. Их спасители в своих широких плащах до некоторой степени напоминали драконидов, с которыми им пришлось некогда столкнуться близ утехи. Стурм, видимо, подумал о том же и поспешно засванил Хану с собой. «Неужели мы избегли одной опасности только за тем, чтобы оказаться лицом к лицу с еще худшей?» — спросил Танис и потребовал. «Снимите маски!» Но тут один из незнакомцев повернулся к Стурму и поднял обе руки. «Отцартон Эпаран!» — сказал он. Стурм так и ахнул. «Эст эн паранайт!» — отозвался он и обратился к Танису, указывая на тех троих. «Это же Соломнийские рыцари!» «Рыцари?» — изумился полуэльф. «Но как?» «Нет времени для объяснений, стурм Светлый Меч», — с ужасающим акцентом ответил на общем языке один из троих. «Стража скоро вернется. Следуйте за нами». «Не так быстро, ребята», — проворчал Флинт, расставляя ноги поустойчивее и обламывая рукоять барды слишком для него длинной. «Будьте любезны найти время для объяснений, или я никуда с вами не пойду». «Давайте-ка выкладывайте, каким образом вам стало известно имя нашего рыцаря, и как вышло, что вы поджидали нас именно здесь, и...» «Да проткните вы его и дело с концом!» — раздался из тени пронзительный голос. «Оставьте его труп воронам, хотя они его, поживы и есть-то не станут. Немногие в этом мире способны переварить гнома». «Ну как, удовлетворился?» — обернулся Танис к Багровому от ярости Флинту. «Однажды я задушу этого кендера», — мрачно поклялся гном. «Вот этими руками!» Позади них пронзительно залились свистки. Отбросив все сомнения, друзья побежали следом за рыцарями извилистыми переулками, распугивая крыс, шнырявших под ногами. Таз же исчез, сославшись на какое-то неотложное дело, и Пауэльф, не успевший схватить его за шиворот, обратил внимание, что рыцари ничуть не удивились этому и не попытались его остановить. Он спросил было о Кендере, но они отказались отвечать, лишь поторапливали спасенных, пока не оказались в старом городе посреди руин. Здесь рыцари остановились. В эту часть города никогда никто не заглядывал. Разрушенные улицы были пустынны, так что Танис немедленно вспомнил о древнем Гзакцороте, где ему довелось не так давно побывать. От некогда величественных зданий остались лишь гранитные глыбы. Широкие площади и дворы заросли бурьяном, шуршавшим на холодном зимнем ветру. Гилтонос уже сидел на уцелевшей скамейке, разговаривая с Эльханой. Танис подошел к ним, и молодой эльфийский вельможа представил их друг другу. Эльхана звездный Ветер, Танис полуэльф, сказал он и пояснил. Танис много лет жил у нас в Колинести. Он сын жены моего дяди. Эльхана откинула вуаль и холодно поглядела на Таниса. «Сын жены моего дяди в вежливой форме пояснела, что Танис был незаконорожденным. Иначе Гилтонос представил бы его как сына дяди и своего двоюродного брата. Полуэльф почувствовал, что заливается мучительной краской. Стародавняя боль возвратилась с такой остротой, словно и не было этих пятидесяти лет. Неужели он так от нее никогда и не избавится?» Он вцепился пятерней в бороду и хрипло выговорил. В годы тьмы, последовавшие за катаклизмом, мою эльфийскую мать изнасиловал человек-воин. После ее кончины, беседующий с солнцеми великодушно взял меня в свою семью и вырастил как родного. Темные глаза Эльханы потемнели еще больше, превратившись в два ночных озера. Она подняла брови, голос ее был ледяным. «Что за нужда тебе оправдываться в своем происхождении?» Я? Танис окончательно замялся, лицо его пылало. «Так не оправдывайся», — сказала она, и, отвернувшись от него, обратилась вновь к Гилтоносу. Ты спрашивал, что привело меня в Тарсис. Так вот, я пришла сюда за помощью. Я должна вернуться в Сильванести и разыскать там отца». «Вернуться в Сильванести?» — переспросил Гилтонос. «Мы... мой народ не знал, что наши братья Сильванести покинули свою древнюю родину. Так значит, наши связи прервались не случайно?» «Да», — голос Эльханы зазвенел грустью. «Зло, вынудившее вас покинуть к Валенести, добралось к нам». Она опустила голову, но потом снова вскинула ее и стала тихо рассказывать. Мы долго оборонялись против этого зла, но в конце концов оказались перед выбором – либо бежать, либо погибнуть без остатка. Мой отец отослал весь народ под моим водительством на остров Южный Эргот, а сам остался в Сильванести, чтобы сразиться со злом один на один. Я пыталась переубедить его, но он ответил, что владеет силой, способной защитить наш дом от погибели. С тяжелым сердцем уводила я наш народ. Но вот, наконец, безопасное убежище было достигнуто, и я решила вернуться за отцом, ибо времени истекло немало, а весточки от него не было». «Но неужели у тебя не нашлось воинов, госпожа?» — спросил Танис. «Как вышло, что ты одна пустилась в столь опасное путешествие? Эльхана изумленно подняла на него глаза. Как посмел он вмешаться в их беседу с Гилтоносом? Казалось, сперва она думала не отвечать вовсе, но потом пригляделась к его лицу повнимательнее и передумала. «Множество воинов спорило за право сопровождать меня», — проговорила она гордо. «Я... К сожалению, я несколько поторопилась, сказав, что наш народ достиг безопасного места». «Безопасных мест в этом мире более не существует. И я оставила воинов охранять покой мирных переселенцев. К тому же я полагала, что сумею найти здесь, в Тарсисе, воинов, способных отправиться со мной в Сильванестии. Я обратилась с этим к правителю и совету, как верит этикет». Танис хмуро покачал головой. «Ну и очень глупо с твоей стороны», — сказал он без обиняков. «Разве ты не знала, как косо здесь смотрели на эльфов еще до появления драконидов? Что они тебе ответили? Велели убираться из города? Считай, что легко отделалась? Бледное лицо Ильханы стало еще бледней, темные глаза сверкнули. «Я поступила так, как положено по этикету», — ответила она. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы выдать свой гнев, но голос звучал холодно. «Поступить иначе значит показать себя варваром. Когда правитель отказал мне в помощи, я заявила ему, что в таком случае постараюсь найти помощников сама. Умолчать об этом было бы бесчестно». Флинт, понимавший с пятого на десятые, ибо разговор шел по-эльфийски, толкнул Таниса локтем и фыркнул. Пожалуй, они с рыцарем отлично повадят, если только оба в могилу не лягут из-за своей чести. Танис не успел ответить. К ним подошел Стурм. «Танис», — проговорил он возбужденно, — «представь, рыцарь разыскали древнюю библиотеку. За этим, оказывается, они сюда и пришли. Дело в том, что в библиотеке Павантаса отыскались какие-то записи, где было сказано, что древний свод знаний о драконах хранится здесь, в Тарсисе. Вот совет рыцарства и отправил их разведать не уцелевали ли что». И Стурм махнул рукой рыцарям, которые немедленно подошли Бриан Гром, рыцарь меча, начал представлять их стурм, называя, как полагалось, имя и степень рыцарского посвящения. Эран Длинный Лук, рыцарь короны. И Дерик Хранитель Венца, рыцарь розы. Все трое по очереди поклонились. «А это Танис Полуэльф, наш предводитель», — сказал стурм. И Танис увидел, как Эльхана слегка вздрогнула и в недоумении посмотрела сперва на него, потом снова на стурма. Дескать, уж не ослышалась ли она? Стурм представил Гилтона Сейфлинта, затем повернулся к Эльхане. «Госпожа Эльхана?» И смущенно умолк, сообразив, что ровным счетом ничего больше они не знает. «Эльхана Звездный Ветер», — закончил за него Гилтонос. «Дочь, беседующего со звездами, принцесса Эльфов Сильванести». Трое рыцарей вновь поклонились, на сей раз низко с почтением. «Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за то, что выручили меня», — ровным голосом проговорила Эльхана. Взгляд ее обижал всех, задержавшись на лице стурма. Потом она обратилась к Деррику. «Кому, как не члену Ордена Розы, высшего из трех рыцарских орденов, быть предводителем?» Она спросила его, «Удалось ли вам разыскать летописи, за которыми послал вас совет?» Танис, между тем, с интересом разглядывал рыцарей, откинувших на конец капюшоны. Он без труда сообразил, что совет рыцарства, стоявший во главе сломнинских воителей, отрядил сюда лучших из лучших. Особенно внимательно приглядывался он к дерику старшему и по годам, и по чину. Посвящение в Орден Розы удостаивались немногие» испытания, которые надлежало пройти, были трудные и опасны, к тому же непременным условием было чистокровное происхождение.